Глава седьмая. Николь. «Ну капец!» Возмущенно протянула моя подруга Ритка, когда я рассказывала ей об утреннем происшествии. «Вот грубиян! Представляешь!» Снова посетовала я и даже на завтрак не явился, хотя я ему говорила, что для мамы важно, когда все домашние собираются вместе за столом. Ну наглый, вообще никакой благодарности! Вы его как щенка подобрали, а он еще и хамит. Честно говоря, хоть я и поделилась с Ритой своим негодованием, думать об Артуре как о подобранном бездомном щенке мне совсем не хотелось. Как-то это некрасиво совсем и несправедливо. Но чтобы не разодаривать Ритку, я решила промолчать и сменить тему. «Слушай, Рит, ну а ты уже определилась с университетом? Да что там определяться? Пожала плечами подруга, махнула рукой и вытянула ноги. Любое свеженьким, ярким летним педикюром. «Подам во все три, а там, куда ближе к сентябрю захочется». Рита Болгарская, моя подруга с самого первого класса. Мы подружились почти сразу, когда нас посадили 1 сентября за одну парту. Я после линейки, когда нас повели в класс, потеряла из виду родителей и чувствовала себя очень растерянной. Но тут девочка с двумя огромными белыми бантами на макушке и строгим взглядом крепко взяла меня за руку и сказала, что мы теперь будем держаться вместе. Кто она, на тот момент я не знала. Но как-то так и вышло. Вместе от самого первого звонка и до выпускного. И вот теперь «Теперь, хотя мы уже были совсем взрослыми, было как-то не по себе от мысли, что рядом со мной в университете не будет Ритки». «Или куда примут?» Чуть попыталась опустить ее на землю, потому что Ритку в силу характера иногда заносила в суждениях. «Примут, примут!» — махнула рукой она и отпилая из запотевшего от льда стакана сколы. «А как не захотят, папа разберется». Да, иногда ее заносят конкретно. Мы не раз не спорили на эту тему, что нельзя вот так кичиться перед другими своим положением. Не у всех есть возможности, как у родителей Ритки или моих, и помыкать этим других некрасиво. Кстати! Трепенулась ритка и расплылась в хитрющей У твоего папы же тренировка вроде бы как? Пошли на стадион, как раз и своего братца покажешь. Вообще я прекрасно поняла, зачем ей нужно на стадион. У папы есть помощник Илья Викторович, на которого Рита уже полгода заглядывалась. Я ей неоднократно говорила, что идея эта глупая, помощник тренера старше ее на добрых 10 лет. Но подруга всегда отмахивалась. Ой, Ник, ну и что что на 10 лет старше. А что, с сопляками одноклассниками сохнуть, не возбуждает. И даже то, что у Ильи Викторовича вообще-то была невеста для ритки не было аргумента. Может, просто погуляем? Погода классная, солнечно. Сделала попытку я, прекрасно понимая, что она обречена на провал. Ну вот именно, надо идти на стадион. Подхватила Рита, подскочила на ноги и расплавила плесированную легкую юбку. Пошли. Она ухватила меня за руку и вынудила подняться с парапета на набережной, где было так хорошо и удобно. Но Ритка есть Ритка, она и мертвого поднимет. Мы поймали такси и поехали к стадиону. Сказать откровенно, я почувствовала напряжение. Но если честно, перед толпой парней я всегда чувствовала себя неуютно, в отличие от подруги, которая только дай покрасоваться. А сейчас тем более, потому что там будет Артур. После того, как он нагрубил мне сегодня утром, я сперва потеряла дар речи, а потом даже не сдержалась и расплакалась. Разве я как-то обидела его? Что плохого в том, что он бы рассказал этим несчастным ребятам, что жизнь на детском доме совсем не заканчивается, и если очень стараться, можно увидеть свет в конце туннеля, как сам Артур. Папа ведь его в команду не просто так взял, и протекцию тоже не просто так предложил, а за труды и старания. Так почему нельзя рассказать об этом другим и дать им хоть какую-то надежду? Что он в этом услышал столь обидного? что в его взгляде в мою сторону плеснулись такие темные эмоции. У меня аж дыхание перехватило, и ему мне не прошелся. И он даже не запомнил мое имя, назвал Вероникой, хотя мама при нем не один раз звала меня полным именем Николь. А может, это он сказал специально, чтобы показать неуважение? Только вот за что? Мотивы поведения этого парня были мне совсем непонятны и обидно цепляли. Но Рита права, надо идти на стадион. И то, что он там, не должно быть для меня помехой, потому что мне стоит привыкать к его присутствию. В своей жизни. Мы вышли из такси у стадиона, купили в кофейне рядом два больших рожка мороженого и бутылку минералки и пошли внутрь. Двери проходной днем в основном всегда были открыты, и на рядах на креслах можно было то там, то тут увидеть небольшие группы молодежи. Студенты, школьники, молодые пары, да и кое-где и постарше в хорошую солнечную погоду часто приходили сюда. Кто-то пообщаться, если не шумно и Это не запрещалось. Кто-то посмотреть на тренировки или то и другое. Отец и другие тренеры считали, что публика спортсменам не помешает. Им нужно учиться не отвлекаться от игры и привыкать к чужому вниманию. Папа как раз вышел на поле, увидел меня и махнул рукой по Мы с Ритой помахали ему в ответ. А где же моя Илюшенька? невесело пробормотала Ритка. А, вон, вижу! Она расцвела, увидев помощника тренера, который упражнялся с парнями в углу поля. Глаза заблестели, а на щеках появился легкий румяник. А вот мое настроение поползло вниз, когда я увидела возле объекта Риткиного воздуха нового члена нашей семьи, если так можно назвать, конечно. Но именно так и говорит папа. Артур с еще одним парнем разминали ступни чуть в стороне, о чем-то негромко переговариваясь. «Эй, а ты чего насупилась?» Редко сдвинула брови, глядя на меня. «А, точно. Слушай, покажи мне этого своего братца». Это братца прозвучало странно. Но как вообще его назвать перед другими? Не говорит же, парень из дома. Да, и папин протеже. Звучит так себе. Долго пояснять незнающим. «Вон тот!» Я постаралась незаметно кивнуть в сторону Артура, но не пальцем же тыкать в самом-то деле. «С капитанской нашивкой, видишь?» редко посмотрела в указанном направлении, чуть прищурившись, а мне захотелось кнуть ее в бук, чтобы так явно не пялилась. «Ого!» — протянула она и подсокла языком. «Ну, а он ничего! Очень и очень даже, я бы сказала, ничего!» «Ну что сказать? В этом Рита Америку не открыла. Внешний Артур весьма привлекательный. Высокий, черноволосый, голубоглазый, с правильными по-мужски тонкими чертами лица. Девушки на таких заглядываются. Вот и Ритка глазами захлопла, даже про Илюшу своего забыв. Обычный, Пожалая плечами, стараясь подавить откуда ни возьмись, появившуюся вспышку раздражения». «Угу, как-то быстро сдалась подруга. Обычнее некуда. И вон тот рядом с ним, коротко стриженый». Тоже ничего так. Не знаешь, кто это? Я обернулась, чтобы посмотреть на кого кивнула Рита, и тут как раз Артур, продолжая заниматься, поднял глаза и мы столкнулись взглядами. Да, всего лишь взглядами. Да, в общественном месте, где куча народу. Но у меня было ощущение, что меня щелкнули по носу, будто я подглядывала в щелку и была застигнута на этом. Тело тут же среагировало очень странно, лицо, шея, уши запылали, а сердце застучало быстрее. Глупость какая-то. Еще и Ритка со своей хитрой улыбочкой. Бесит. Вот пусть лучше Илюши своему так улыбается. Слушай. Я резко отвернулась, да так, что хвост, стянутый на затылке, шлепнул меня с другой стороны по лицу. «Помнишь, Катюха предлагала пижамную вечеринку?» «Думаю, пора и напомнить». «Отличная идея!» — кивнула Рита и достала телефон. «Ник, ну прости!» — протянула Катя, сведя брови домиком. «Выручай!» «Пожалуйста, пожалуйста!» «Я не специально, просто дядя Саша вернулся из командировки раньше, а он не терпит, когда в доме кто-то есть чужой!» Мы с Ритой переглянулись и тяжело вздохнули. Офигенно, че! Стрельнула недовольным взглядом в Катю Хуритка и, бросив традиционную подушку для пижамных вечеринок прямо на газону подъезда к дому Кати, уселась на нее и швырнула рядом рюкзак. Пижамные вечеринки сама Катя и придумала еще три года назад. И с тех пор мы их проводили минимум раз в три месяца, собираясь в пятером. Я, Катя, Ритка и еще две наши одноклассницы. У нас даже свои традиции сложились. Пижама с собой, понятное дело, и подушка. У меня есть отдельная для этого случая. Я даже сама на нее шила наволочку и вышила крестиком и не. Придумать-то придумала Катюха, но именно у нее мы собирались реже всего. Два года назад ее мать вышла замуж, а отчим, как оказалось, очень не любил, когда к Кате или ее младшему брату Вовке приходили друзья, и уж тем более с ночевкой. Дома потом были скандалы, дядя Саша кричал на Катюхину маму, что та распустила детей, а однажды, после того, как мы пришли к Кате в гости с двумя одноклассниками, назвал Катю ветреной шлюхой. Ей было очень обидно, она пора плакала несколько часов, а потом мать пошла на поводу отчима, еще и наказала Катю, запретив выходить гулять с друзьями целых две Недели. Но когда дядя Саша был в командировке, мама Кати не была против, чтобы мы к ней приходили. Даже готовила нам всякие вкусности. Он должен был вернуться только в среду. А почему решил к выходным? Непонятно. Печально пожала плечами подруга. Ладно, Кать, все мы знаем, какой твой очень мудак. Скривилась Ридка. Блин, у меня сегодня тоже никак. У бабушки давление. Мама просила не шуметь. И по возможности всех рассосаться. У меня Лена, пожала плечами Олеся, имея в виду свою новорожденную сестру. Ну а Таню мы и дергать не стали. У них проблемы у отца с бизнесом. Он обанкротился, и дом недавно опечатали, так что вся Танина семья из семи человек теперь ютилась на съемной квартире. Там не до пижанных вечеринок. — Сейчас позвоню маме, вздохнула я, когда девчонки стали смотреть на меня с надеждой. Мама, конечно же, оказалась не против. Они с папой сегодня как раз собрались на день рождения. «Я маминой двоюродной сестры и должны вернуться поздно. Но даже если бы и были дома, ни они нам, ни мы им не помешали бы. У нас с девчонками спокойной вечеринки без алкоголя и прочего баловства. Рита пару раз предлагала пошалить, но я и остальные были против. «Вызываем такси!» — улыбнулась я, и девчонки от радости захлопали в ладоши. Через 10 минут за нами приехали две машины такси. Мы с девчонками и нашими подушками погрузились под удивленные взгляды водителей и через полчаса уже были у меня дома. «Кстати, девчонки!» — вспомнила Ритка, когда мы уже вваливались в гостиную. «Вы в курсе, что теперь у нашей Ники появился брат?» «Эх, Ритка, кто тебя за язык тянул? «Как брат?» – похлопала глазами Таня. «Разве твоя мама была беременна, и ты нам не рассказывала?» «Да нет же!» Рита махнула рукой. Сводные, ну или тип того. Ой, как интересно! Зажглась Катя, которая очень любила всякие интересные истории. Расскажи, Ник. Да, одеваться было некуда, и пришлось бы девчонкам рассказать. Но я не успела. Замок на двери щелкнул, и через несколько секунд в дом вошел Артур. Он замер, глядя на нашу компанию с подушками, подмышками, с удивлением. Он выглядел уставшим. Наверное, отец там их сегодня здорово гонял. Добрый вечер, осторожно сказал он, будто мы его напугали, что уверенно было совсем не так. А потом сбросил кроссовки, снял спортивную куртку и повесил на вешалку двери добрый Едва ли не хором ответили девочки, а Таня до самых корней волос залилась краской. Она вообще всегда рабела и смущалась перед парнями так сильно, что даже я на ее фоне казалась смелой и раскрепощенной. Не знаю почему, но я чувствовала себя как-то глупо. Особенно меня раздражало, как девчонки пялились на Артура, будто в жизни своей парней так близко не видели. Да, Артур видный и привлекательный, но это же не повод вот так таращиться на него. «Ну пойдемте уже!» — скомандовала я. Доставщик позвонит, как приедет. Девчонки закивали и пошли за мной по лестнице на второй этаж, где находилась моя комната. Папа перед уходом успел достать нам матрасы, а мама простыни. Она обычно готовит еще нам для пижамной вечеринки всякие вкусности, но сегодня мероприятие оказалось неожиданным, и нам пришлось обойти с заказом еды. Ну рассказываю же, Ника! заинтересованно сказала Катя, раскладывая простыню на матрасе. Что именно? Я сделала вид, что не понимаю, пока выбирала варианты фильмов для просмотра. Сама не знаю почему, но я испытывала раздражение. Это ведь мои подруги, мы делились с ними своими секретами и переживаниями. Ближе всех, конечно, с Ритой, но с остальными тоже крепко дружим. Да и Артур не является ни моим секретом, ни переживанием. Но почему-то подробно рассказывать девчонкам особого желания не было. Да и рассказывать толком и нечего. «Про своего сводного брата о чем же еще?» «Ну?» — поддержала ее Олеся. «Такое событие мимо нас!» «Да никакой он мне и не брат». Высокомерие в собственном голосе меня и саму неприятно царапнуло. «Это папин протеже. Он из детдома». «Кажется, девчонок такое превью заинтересовало еще больше, потому что все они внимательно смотрели на меня. А Ритка еще» и с каким-то странным выражением во взгляде. В общем, отмазаться не получилось бы, и пришлось им все рассказать. «Прикольно!» — подняла брови Олеська, когда я закончила. «Вот хам!» — подакнула Катя. «А по виду так и не скажешь!» «А мне кажется, и по виду вполне понятно!» — пожала плечами Рита и снова как-то странно глянула на меня. Самоуверенный красавчик, привыкший, что за ним девчонки все штабелями. Еще и капитан футбольной команды. Но то, что дедомовский, да, хреново. Мало ли, какие они там. Я много нехорошего слышала. Мне больше не хотелось говорить об Артуре, и я постаралась перевести тему. Но разговор как-то особо не клеился, и мы решили включить фильм. Кино оказалось довольно интересным, а вот роллы закончились быстро. Хорошо, что мы заказали достаточно, надо было лишь сходить за ними вниз, на кухню. Мне как раз позвонила мама, и девчонки отправили за пополнением съестных запасов Таню. Она обычно предпочитала не спорить, чем доказывать, что не ее очередь что-то делать. С мамой разговор затянулся, потому что мобильная сеть почему-то барахлила, и поговорить удалось только с третьего дозвона. Я убедила ее, что мы не голодные, и все у нас замечательно. Наша пижамная вечеринка идет по плану». Потом мы с девчонками в ожидании Тани уселись даже фотки с выпускного еще раз посмотреть. «Блин!» — проворчала Олеся. «Танюха, как всегда, хоть за смертью посылай. Может, не нашла?» Я поднялась. «Пойду гляну». Я вышла из комнаты, спустилась по лестнице на первый этаж и направилась к кухне. Но в самых дверях замерла от увиденной картины. Таня сидела на стуле с упаковками роллов в руках, но к нам не спешила. Напротив нее, вальяжно опершись бедрами о столешницу, возле мойки, стоял Артур. И они с чего-то весело смеялись. Меня поразило несколько фактов. Первый. Таня спокойно и расслабленно чувствовала себя в компании парня. Второй. Я услышала смех Артура и увидела его улыбку. И третий факт. Соединение двух первых меня сильно напрягло. Так, словно заживое что-то задело. Поцарапало. Это было очень странное и очень неприятное ощущение.